Ну как к этому относиться? Она обещала украсть лист с его подписью и почерком. У него, дескать, требует отчет о разговорах со мной. Володю обложили как поросенка. Володя сказал сегодня, когда я умру, Валерий напишет обо мне книгу. Я о нем напишу, но разве только я? Я напишу лучше. 12 февраля. Володя пьяный. Усадил его в такси и просил уехать домой. Принять душ, выспаться, прийти в себя. Что с ним происходит? Это плохо кончится. Славина советует мне учить Гамлета, но я не могу переступить. Звонил Гаранину. Как я радовался нашей дружбе, Валера, что происходит? Как это грустно все. Долго говорил о Володе, что он испортился по-человечески, что Володя не тот стал, он забыл друзей, у него новый круг знакомств, это не тот круг и так далее. Чувствовалось, что и обо мне он так же думает, и он прав. 19 февраля. Переписывал вчера и сегодня сцены из «Гамлета». Задумал и решил попробовать с глаголиным. Читаю, чувствую, но ни черта не понимаю. Но надо попытаться. Володя во Владивостоке улетел китобоем. Сказал «Митте» на пять дней. Объяснил так. «Принимая антидепрессант, я не могу репетировать. Бросил принимать, поднялось возбуждение. Надо лететь». 20 февраля. Сижу у Глаголина в кабинете, жду первой репетиции Гамлета. Господи, помоги нам. Чем черт не шутит, а вось Борька станет для меня тем Немировичем, что сделал для Москвина Федора. 27 февраля. Володя вернулся из своих странствий, во всю силу вкалывает. Вчера, говорят, была хорошая, даже гениальная репетиция. Бог видит, я рад за него. Дай Бог, чтоб он вытянул, чтоб у него получилось. Но ведь может получиться и у меня. Сегодня репетировали сцену с Афелией клеменовой Борис в экстазе. В энтузиазме кричит «получается», «может получиться». Раньше не видел в тебе Гамлета. Теперь убедился, что ты можешь и должен играть. Ладно. А как же перед Володей? Неудобно. Ничего неудобного нет, Валерка. Ты глубоко ошибаешься. А я мучаюсь. Все придумывал, как сказать ему о том, что я начал без него работать с Гамлета. А вышло само собой в буфете. Так. Про между прочим. Высоцкий, почему ты не посмотришь, как я репетирую? Заглянул, ничего не увидел и выскочил. Я искал Нинку. А потом я ведь сижу на Евтушенке. Имеется в виду начавшейся репетиции спектакля под кожей статуи Свободы по произведениям Евтушенко. Но я посмотрю в понедельник. В понедельник не надо. Во вторник будем прогонять. Первый, второй, третий акты. Приходи. Ты знаешь, он меня вымотал. Я еле стою на ногах. Он придумал такую штуку. Когда Гамлет говорит, держится за сердце, трудно ему, задыхается. И у меня действительно начинает болеть сердце. Все, Валерочка, я решил, надо роль сыграть, надо сделать это хорошо. Позвонила Марина. Я хочу, чтобы ты сыграл Гамлета. Ну, раз женщина хочет, нельзя ее обижать. 10 марта. Девятого в перерыве читки Пушкина. Имеется в виду первая читка композиции Целиковской любимого «Товарищ Верь». Подошел ко мне Марьямов. «Когда вы покажете Гамлета?» «Я очень хочу посмотреть. Это интересно должно быть. Вот как!» «Уже посторонние люди знают». Говорил с Мстиславским, посвятил его в моей раздеряги. «Если я ввяжусь в Гамлета, в Якова уже будет входить другой артист». Александр Мстиславский, второй режиссер у Рома на кинофильме «Преждевременный человек». «Тянуть мне тоже нельзя, ошибка. Можно потерять все». Я боюсь упустить Гамлета и фраернуться в Якове. Что может случиться одновременно? Но ведь от меня будут требовать что-то показать из принца. Володя лежит в госпитале. Встретил Мету, Володю лечит его брат. Говорят, продержит около месяца и поставит на ноги. Может быть, дотяну до его возвращения. На какое-то время оттяну я свой показ и решу вопрос с Богомоловым. 15 марта. Что-то мне ужасно плохо. Гамлетизм мой остановился, довольствуюсь перепиской роли. На этом работа заканчивается, ну, еще тупо гляжу на то, что переписал в метро. А настроение улучшается от того, что сижу в буфете, никто мне не мешает. Вот подошел Венька. Как с Гамлетом? Я считаю, что в настоящее время это наилучший вариант. Я жду Володю. И Петрович ждет его, судя по тому, как он репетирует с Филатовым. Он, конечно, мучается, но, по-моему, он не ждет его. Я разговаривал вчера с Давидом. Пока Володя не придет и вся история не прояснится, я не хочу вмешиваться. Напрасно. Ты и нерешительный какой-то, а зависит как раз в данном случае только от тебя. Венька предложил мне свои услуги как режиссера помочь в Гамлете. Он прервал мои раздумья. 18 марта. Сегодня Боря встретил меня словами. Шеф упорно интересовался тобой, как у тебя дела. Я сказал, что мы с субботы не репетировали. Удивился, почему. Подойди к нему. В понедельник, 15-го. Звонил Володя. Я сказал ему, что шеф ждет его, мы ждем. Разговор не телефонный. Если звезды зажигают, значит, это кому? Обещают его выписать. Числа 23 третьего, А 24 четвертого готовится кинопроба в Якове. Наступает критический момент. Куда повернется жизнь моя? Не слишком ли я хитрю? Осторожничаю. Фактически остались две репетиции завтра и послезавтра. В понедельник и во вторник утренние спектакли. Как раз он меня и может заставить что-нибудь показать. 19 марта, театр, фае. Вроде зебры жизнь, вроде зебры. Сегодня пришел Володя. Необыкновенно рад я этому обстоятельству. Говорит, зашили ему в попу бомбу. Приехал на фиате собственным. 23-го к нему приедет Марина. Господь поможет. Все наладится. Посреди фае стоит ведро, с крыши потолка капает. Равномерно, занудливо. Репетируется сцена Гамлета с королевой. Алчка перепутала, кажется, Шекспира с Маккин потом. Пугало какое-то огородное бегает вместо бабы-матери. Вообще, решение сцены мне пока активно не нравится. Венька, наученный прежним опытом, говорит, «Надо посмотреть от начала до конца и постараться выполнить пожелание шефа. У Леньки бумажное сердце, бумажные мысли, бумажные страсти. Не знаю, у кого что бумажное. Нас мало, нас, может быть, четверо». Четыре Гамлета для такой маленькой сцены, не жирно ли? Глаголин говорит, «Выходите все и кидайте жребий, орел или решка. В таком случае надо, чтобы жребий выпадал всегда Высоцкому, иначе публика разорвет нас». 23 марта. «Если хочешь заставить плакать, плачь сам. Если хочешь заставить смеяться, оставайся невозмутимым». Что происходит у нас с Гамлетом? «Они хотят заставить плакать, оставаясь невозмутимыми при этом сами». Они не предлагают трагического решения, так же, как не знает, по-видимому, этого и сам шеф. Для него вопрос давно решен быть. Во что бы то ни стало, он решил быть, и он уже есть. По своей натуре и воспитанию он боец, он сильный, он всегда победитель. Он трагическую ситуацию понимает умом, а не сердцем. Откуда же постигнуть всечеловеческую боль нам? Молодым Гамлетом мы входим и говорим, посмотрите, что происходит, мать родная, нет месяца, разве вам не жалко меня, это сволочь, дядя, о ужас, ну что, разве не ужасно, а почему вы не плачете, плачьте же надо мной, если вам непонятно, я вам еще раз о себе расскажу, моя мать, мой отец и так далее. Нет, зритель не станет рыдать над нами. Да, ситуацию шеф рассказывает точно. Мысль, как говорится, на лице и ясна цель. Но все это холодно, рассудочно, и трагедии нет. Есть аннотация к трагедии. а трагедии хочется. Хочется, чтобы на сцене был человек, которого не понимает и не принимает мир, то есть каким считает себя каждый из нас, одиноким, непонятым и так далее. 26 марта. Высоцкий. Ничего у него не получится, пока он не выяснит для себя, зачем он взялся за Гамлета. Да ведь ты же уговорил. Значит, ты знал, зачем. Я-то знал, но он меня так сбил с толку, с моего, что теперь я не знаю, зачем. Меня оторвали от моей почвы, как от груди матери, понял? А ты знаешь, что это такое? А другой груди? Не, дали? Да мне и не надо. Приехала Марина, все в порядке. У Володи какие-то грандиозные предложения и планы, только бы разрешили ему сниматься. 29 марта. Заходил сегодня в театр. Хотел оставить Володе записку такого содержания. Володя видел, быть или не быть, у тебя получается. Обнимаю, Валерий. Потом заспорил о точности перевода. Мне не нравится строчка. Так всех нас в трусов превращает мысль. Мне кажется, более точным и глубоким перевод. Так малодушничает наша мысль. Слово «трус»? В русском значении звучание слишком определенное понятие. Нельзя сказать «Я трушу совершить самоубийство». Трус не тот человек. Смешно, Володя рассказывал, какие шеф вызывает образы в помощь. Сталин, Эрдман, Пушкин. Рассказывал шеф вдруг зачем-то, когда репетировали «Быть или не быть», как Берия сказал звукорежиссеру на микшере, чтобы Сталина было много больше Ленина. Два солнца на одном небе быть не может, и тот в обморок. Сталин, не пускайте сюда слабонервных. Понимаешь теперь, как играть? Ну, давай. Я тебе не мешаю этими разговорами. Я ведь хочу сказать, если не будет получаться, я спектакля не выпущу. Вы поняли меня?